Глава тринадцатая Сас чуть ли не бегом поднялся на веранду, взялся за длинную ручку и замер, нерешительно ослабив хватку на железном кольце, так за него и не потянув. Он постоял, глядя рассеянно под ноги, пошаркал ботинком уполовик и, и снова хватился за ручки. Да ладно, херня какая! Входная дверь открылась и хлопнула за спиной, приведя в движение, звонкий колокольчик. Добрый вечер! поздоровалась ангел, просъяв из-за запылавка ослепительной белизной своей восхитительной улыбкой. «Да, и вам тоже, добрый». Серые-голубые глаза хитро сузились, обворожительные ямочки на нежных щечках возникли по соседству с милыми морщинками в уголках безопречного и глубокий бархатный английский голос снова палился Стасу в уши, обволакивая быстро замлевший мозг сладкой патокой. «А так вы и передумали насчет Маузера?» «Маузера», — тихо повторил Стас смакой «эти ласковые, мяукающие звуки». «Нет-нет, я по другому поводу, то есть делу. Я». Ангел пошевелил плечиками, приподнял брови, очаровательно наморчив лобик, и прекрасные полные медовые губы снова раскрылись, позволяя божественному голосу наполнить пространство волнующими душу и А по какому делу? Можно узнать? Стас глохнул и взял себе в руки, твердо придерживаясь принципа, что гормоны и деньги нужно хранить раздельно. — Мне новый камуфляж нужен, — произнес он уверенно и почти без опинки. — Вон тот подойдет. — Отличный выбор. Катерина вышла из-за прилавка и, грациозно, по-кошачьему вытянувшись на носочках, сняла с прикрепленной к стенке вешалки комплекты штанов и куртки болотного цвета с едва заметными мелкими бежевыми пятнами. Фабричные изделия, в вуванами. И ткань там также изготовлена. Пощупайте. — Что? — нас спросил Стас потеряв в дыхание Ткань, пощупайте, какая мягкая, чувствуете? Лебединая шея, слегка прикрытая выбившимся локоном, оказалась прямо у него перед лицом, близко-близко, настолько, что ноздри невольно расширились, втягивая воздух и отфильтровывая молекулы ее ангельского запаха, сорвавшиеся с этой золотистой атласной кожи. Чувствую, выдохнул Стас, прекрасная ткань, и подкладка отличная, дышащая. В таком камуфляже вам ни дождь, ни ветер не страшны. Пропитка водоталкивающая, все швы проклеены. Катерина отвернула полукуртки и пробежалась по отвороту своими длинными изящными пальчиками. Два внутренних кармана, четыре внешних на торсе, по одному на рукавах. Все застегивается на пуговицы. И брюки тоже. Посмотрите. Она повесила куртку на руку, взяла штаны и, ловко расстегнув ширинку, так же быстро ее застегнула. Видите, никаких молний. Очень удобно. Ничто не застрянет, не заклинит. Самый ответственный момент. Прорамки все обметы на замечательно. Очень качественный пошив. Хотите примерить? М да, пожалуй, примерочная есть у вас. Вот сюда проходите. Ангел кивнула на шторкой за куток и слегка коснулась рукой плеча покупателя. Стас уединился за шторкой, поставил в угол разгрузку, выскрип всю мелочевку из карманов, аккуратно сложив ее на табуретке, скинул на пол грязный камуфляж и облачился в новый, чистый, пахнувший свежим полиэстером. «Как у вас дела?» – поинтересовался ангел. «Нормально все, я уже готов». Стас отодвинул шторку и, поправляя ворот, вышла с примерочной. «Ну?» — развел он руки. «Что скажете?» Ангел заправила выбившийся локон за ушко, сложил пальчики в замок, склонила на бок голову, грациозно изогнув шейку, и кивнула. «Отлично сидит. Совсем другое дело. Ну, как будто на вас и шили». Прохор, молча сидящий в своем углу, лениво поднял руку и отопырил большой палец под даки его хозяйка. «Вы считаете?» Стас подвигал плечами, Сунул руки в карман и присел, встал. Безусловно. Чувствуете, как легко в нем? Нигде не жмет, не сбивается, не тянет. Да, правда, удобно. Мне нравится. Берете? Беру. Одну секунду. Стас вернулся примерочно, рассывал вещи по карманам новой куртки, накинул жилет и вышел, зажав между пальцем золотой. Задача будет у вас? Разумеется. Ловкие красивые пальчики моментально изъяли монету и поместили ее в сумочку на поясе. Только вот... Катерина остановилась на полпути к прилавку, развернулась и окинула Стаса скептическим взглядом. Что? Растерянно замер тот, как будто наткнулся на невидимую стену. Да нет, ничего, но. Но. Этот жилет. А что с ним не так? Стас наклонил голову, разглядывая свою разгрузку. Он все портит. Ангелочек взмахнул рукой, обхватила ладошку подбородок, озабоченно нахмурившись. Как это? Ну, во-первых, он совершенно не сочетается со всем остальным, а во-вторых, это бурое пятно на боку. Пальчик у направился в сторону разводов запекшейся крови вокруг дыры с разлохмаченными краями. Выглядит просто ужасно. Да ладно, пожалуйста, с плечами. Под рукой его не так уже и сильно заметно, а дыру зашить можно. И модель неудобная, продолжила Катерина, разглядывая жилет. Ну, посмотрите, висит как мешок. карман расположены совершенно непродуманно. Ползать в нем вообще наверняка мучение сплошное. Да нормально, вроде всегда ползал. Это вы привыкли просто неудобство испытывать, а то вы не замечаете уже. А стоит другую разруску примерить, как сразу все недостатки этого недоразумения, ну, вы сразу увидите: Да! Стас невольно повел плечами, как будто почувствовал дискомфорт: Конечно, вот, взгляните. Катерина сняла с вешалки темно-бежевый разгрузочный жилет, расстегнула лицевую молнию и начала демонстрацию. Отличная вещь! Четыре кармана подрожки с остальными пластинами в основании. Это на случай, если пуля в патрон угодит. Еще два больших многоцелевых кармана снизу. Все вентилюромое, с отверстиями для водостока. Клапаны на пуговица Смотрите, какая компоновка замечательная. И прикладу справа ничего не мешает. Спереди молния, очень надежная. Вот тут, она указала на бок разгрузки, шнуровка для регулировки по объему. Можно хоть на бушлат зимней надеть. Два внутренних кармана, непромокаемых на молнии. И здесь крепеж для фонаря или ножен, Внизу шесть креплений на клипсах, для подсумков и другого снаряжения. Фурнитура вся металлическая. Ткань плотная, водоталкивающая и даже огнестойкая. Катерина сделала паузу, округлила свои бездонные голубые глаза. Десять секунд в открытом пламени выдерживает. После чего вопросительно посмотрел на Стаса, ожидая его реакции. Ну, вроде ничего, только... И всего за двадцать монет. Вообще-то он все двадцать пять стоит, но вам уже уступлю. Раз решили гардероб обновить, так уж надо, чтобы все в ажуре было. Правда? Давайте примерим. Она расправила жилет и улыбнулась и английской ангельской улыбкой. «Ладно». Стас вздохнул, скинул свою дырявую разгрузку и облачился в новое модное изделие, что ни в воде не тонет, ни в огне не горит. «Ну, по росту вам подходит замечательно», — отметила Катерина, сделав шаг назад. «Сейчас вот только шнурочку немножко потянем». «Прекрасно. Не правда ли?» «Надо рассовать все сначала, а там уже видно будет». Проворчал Стас, присел и расстегнул карманы, переложил содержимое старой разгрузки в новую, отстегнул под сумки, прикрепил их спереди на левый бок и сзади на правый прицепил ножны. «Ну, берете?» Стас вздохнул, подвигал плечами, руками помахал. Новый жилет сидел действительно отлично, никогда нигде не жал, не давил, но был просто как влитой. Казалось, что он был даже легче старого, несмотря на стальные пластины в подкладке. Четыре почти полных магазина ничего никуда не перетягивали, будто и веса не имели, что было непривычно, но приятно. Да и в целиком разгрузка выглядела добротно, гораздо лучше той бесформенной и давно потерявшей жесткость тряпки, которая лежала сейчас на полу. Решение Стас уже принял. «Я даже не знаю», — скривился он, ощупывая карманы. «К старому жилету я привык уже, а в этом мне как-то некомфортно, да и двадцать монет». Катерина перестала улыбаться и недовольно сжала губки. «Но...» — продолжил Стас решительно. «Если вы согласитесь составить мне компанию сегодня вечером и посетить какое-нибудь не слишком грязное питейное заведение, то я, пожалуй, возьму разгрузку». Он похлопал ладонью по карманам с магазинами и изобразил самую невинную улыбку. «Вот как?» — Катерина удивленно подняла брови. «Да. Хм... Это как бы немного неожиданно. Я не планировала». «Сходи, сходи!» подал из своего угла голос Прохор. — Я тут присмотрю за всем, а восемь закрою. — Ну вот и замечательно, — поддержал Стас. — Значит, мы прямо сейчас можем отправиться. — Ну тогда хорошо. Катерина смущенно улыбнулась и засмеялась не в попад, явно чувствуя себя не в своей тарелке. — Я скоро. — Указала она пальчиком вниз. — Мне там нужно кое-что подождите. — Конечно, — кивнул Стас и заложил руки за спину. Катерина скрыла за дверью и застучала подошвыми по ступенькам, ведущим на цокольный этаж. — Простите, — обратился Стас к Прохору, — у вас мешка какого-нибудь не найдется, но камуфляж старый с разгрузкой сложить. — А, мешка-то? — поднялся тот со стола. — Был, был где-то тут. Сейчас поищем. Он прошел за прилавок, присел и, порывшись среди коробок и ящиков, выудил небольшой хлощевый мешок на завязках. — Сгодится такой? — О, то, что нужно, спасибо. Ста забрал с примерочной свой старый камуфляж, поднял разгрузку, сложил все в мешок и затянул веревку. — Слышь, парень... Прохор облокотился о прилавок и сделал стас жест подойти поближе. — Ты это херню всякую, что в городе болтают, да и здесь тоже, не слушай особо. Народ тут завистливый, языки длинные, без костей, мелит себе и мелят. А Катька, девка хорошая, я и давно знаю. Так что ты плохо, не думай. — Да и в мыслях не было. — Ну и ладно. — Это ты правильно сделал, что прогласил ее? А то сидит здесь безвылазный, как в монастыре все равно. Хоть развеется немного. — Да? — А я думал. «Ну, у Катерины нет никого?» Прохор поджал губу и помотал головой. «Недавно уже. Как Петр Бог душу отдал, так и побаиваются ее мужики местные». «А сам что?» — поинтересовался Сасус усмехнувшись. «Я-то?» — махнул рукой Прохор. «Смеешься, что ли? Она мне в дочери годится». «Нет, мне бы попроще чего-нибудь». Снизу по лестнице застучали шаги, и в дверях появилась Катерина в высоких черных сапогах с узкими голенищами, волосы распущены, на плечах короткая дубленка, с воротником поверх серо-голубого под цвет глаз камуфляжа. Слева борту у английского создания из-под дубленки выглядывала кобура. «Я готова. Гаснущее багряное солнце уже совсем скрылось за горизонтом, оставив после себя похожую на свежий шрам красную полосу, отмечающую границу земли и неба. Первые звезды робкими белыми точками загорелись высоко над головой, словно какой-то пьяный кровящик решил подлатать облачный небосвод лоскутами фиолетовой парчи. Кое-где приколачивая ее к небесному кополу маленькими серебряными гвоздиками. Со стороны огромного темного леса дул ветер, неся с собой запах хвои и прелых листьев. Куда пойдем? Спросила Катерина, смущенно улыбнувшись, что совсем не вязалось с ее прежним образом сильной волевой женщины за оружейным прилавком. Но нынешний образ Стасу нравился даже больше. Ну да я и не знаю, пожалуй, стыдно сказать, пригласил, а куда и не подумал. Может подскажешь? Ничего, если на ты перейдем. Ничего. Ну, просто я с окрестностями здешними еще плохо знаком. Где тут вообще посидеть можно? В долгах неплохой кабак есть. Правда, я там давно не была уже. Вот отлично, сейчас разведаем. Они миновали КПП, оставив по автографу в листе для сверки подписей. Молча прошли аппендикс Владимирского шоссе, откушенной стеной от длинного извивающего тела дороги и свернули на московский вправо, в сторону Аки. А ты не очень разговорчивый, да? Катерина улыбнулась и мельком взглянула на Стаса, тут же вернувшись к созрецанию покрывающих асфальт трещин. В магазине даже был. «Разговоры о деньгах, патронах и товаре мне всегда давались легко», ответил Стас, почесая подбородок. «Угу, и мне тоже». Оба опять замолчали, и по их лицам недержимо поползли глупые улыбки, в конце концов перешедшие в приступ еще более дурацкого смеха. Стас продержался чуть дольше и, необдуманно повернувшись в сторону Катерины, проснул прямо в лицо. «Ой, извини, прости», попытался он вытереть рукавами щеку. «Ну, как-то неловко получилось, черт -дерей. — Ладно, — отстранилась она смеясь. — Не переживай, нормально все. — Нет, правда, извини, случайно вышло. — Да, надо нам чаще практиковаться в разговорах на отличенные темы. — Не помешает, — одобрил идею и снова расплылся в идиотской улыбке, качая головой и делая вид, что откашливается. — Стыдно, стыдно. — Такси! — громко крикнула Катерина и махнула рукой, завидев попутный экипаж. Тот остановился, принимая на борт пассажиров. — Вдоки! Скомандовала она бесцеремонно, на секунду вновь превратившись из застенчивой девушки в деловую уверенную стерву, вынул из запасного магазина патрон и вложил его в протянутую ладонь извозчика. Тот взглянул на оплату, кивнул и пустил свою гниду и вперед. «Пара?» «Да», — ответил Катерина, убирая магазин. «У меня оглок. Хочешь взглянуть?» Угловатый пистолет тут же покинул кобуру, извлеченный молниеносным, почти незаметным движением руки, очутился прямо у Стаса перед лицом рукояти вперед. «А насколько быстро нас может уткнуться в морду стволом?» – невольно подумал Стас, берясь за шершавый пластик. «Славная машинка, легкая. Отдача не беспокоит? Да не больше, чем УПМ. Серьезно?» Стас взял пистолет двуручным хватом, направил чуть правее филейной части возницы. э это... Я дико извиняюсь, забеспокоился мужик, краем глаза заметив ствол. Но тут лучше волыны на изготовку не брать. Патруль заметит, хлопот не берешься». Стас вернул пистолет и кашлянул, оглядываясь. — Вот ведь пара. А я в прошлый раз семерку отдал, и доехал ты всего от гостиницы до ворот западной. — Хедрый клиент, — усмехнулся извозчик. — Большая редкость. Я вам за семерку экскурсию по городу организовал. Ну, коротенькую. — С приезжих здесь здорово дерут, — подтвердила Катерина. — Ты где остановился? — В Океа. — И дорого там взяли. За комнату с ванной три монеты в сутки. Катерина с возницей молча переглянулись, высоко задрав брови. — А что, это много? Причувствуя неладное, поинтересовался Стас. «Да не сказать, чтобы очень сильно. Ну, раз в два всего успокоила она. Надолго снял-то? На два дня!» выдавил Стас, щелкая клапаном кобуры. «Повезло!» Считать загономил, вставил возницы и громко зажал над своей же блистательной шуткой. Экипаж тем временем как раз миновал гостиницу и покатил дальше по улице скупо освещенной фонарями. «Взгляни налево!» дернул Катерина Стаса за рукав кивая в сторону двухэтажного серого здания с наполовину заложенными кирпичом окнами. Это УСБ. Что? Управление службы безопасности. Расшифровала она непривычную слуху аббревиатуру. Исторический, между прочим, объект. Здесь и до войны было, как его? УВД, подсказал возница. Милиция, то бишь. Здание, кстати, чудом уцелело. Мне дед мой еще рассказывал, как только... Без... О, пардон. Ёбнуло. Так милиционеры эти изочек задумался и замолчал на секунду. А, менты, да, ментами их звали. Они при Волынах были, все, и решили, значит, власть в городе к рука прибрать. Мэра тут уж не вышлепнули, еще шушеру всякую по мелочи, и, значит, порядки новые стали наводить жестко. Только что у них с этим делом не заладилось. И пошел народ новой власти навстречу. То ли перегнули они там с порядками своими, то ли патронов мало оказалось. Но возмущение народное за коря вышло и выплюснулось прямо им на их дурные бошки. Организовали возмущенные мрамчане делегацию Коинской части. «Она вон там!» Возница махнула рукой назад влево. За воротами западными раньше стояло по Владимирскому шоссе. Солдатики на приглашение откликнулись, заперли ментову праве не закидали гранатами и сожгли. Здание крепкое оказалось, вот выдержало, а вот менты нет. А армейцы, стало быть, так и остались городом заправлять? Выдвинул гипотезу Стас. «Ну, — пожал Возница плечами, — вроде того. А что, плохо разве?» Из Владимира вон обе части вывели, перебросили куда-то. Да так и не видел их больше никто. И чего с Владимиром стало? Бардак! а наш армейца. Решила на приказывать посрать с горкой. И слава богу, если бы они, так вообще неизвестно, как бы тут все обернулось. Прямо по курсу мэрии, прервала Катерина изложение извозческих воззрений на организацию действующей административно-политической структуры. А справа от нее рыночная площадь. Ага, подтвердил водница, тут отец города наш заседает. Грицук? Блеснул познаниями, Стас. «Он! Голова, мужик! Сколько всего для Мурома сделал! Например, ну, стену достроил, ну, почти. Монастырских наших объединил, наконец-то. А это что, монастырский?» заинтересовался Стас. есть тут монастырь мужской подключилась к экрессионной программе катерина в тот момент, когда экипаж свернул вправо. Имени святого Илья Муромца. Его отсюда не видно, он сейчас как раз позади остался. Да, красивейший монастырь!» протянул возница. «Древний!» Ну вот, — продолжила Катерина, — а у монаха там до недавних пор два настоятеля было. Отец Филарет отец Пантелеймон. И никак они сойтись не могли во взглядах своих религиозных. — А сколько перстами креститься, что ли? — предположил Стас. — Нет, — помотала головой Екатерина и откинула свои великолепные каштановые локоны. Тут проблема в другом. Понимаешь, Илья Муромец, святой воин, но и монахи здешние тоже исповедуют веру в добро через силу и культ оружия блюдут. Им даже разрешено по городу ходить с любыми стволами. Это с тех пор повелось, как они в войне с Новашинскими участие активное принимали, ну, что-то вроде привилегии церковной. «Это да!» – опять ставил свое веское слово извозчик. Бились они как черти. Ну так вот, не знаю уже с чего разлад начался. Я в делах религиозных небольшая специалистка, но Пантелеймон был ярым переверженцем автоматического оружия, считал его самым эффективным. А самый эффективный способ умерщвления врага и ей самому Богу «Логично», – кинул Стас. Филарет же, напротив, считал автоматы и пулеметы орудием сатаны, так как поле их неточны и управляет им хаос. Орудием же Бога, говорил он, могут служить лишь стволы, позволяющие вести исключительно одиночный огонь. Катерина взяла паузу и воздела к небу, указывающий перст серьезным видом, имитируя напыщенную мимику святош. «Ибо только они способны войти в контакт с бессмертной душей монаха-воина», И только их пуля может быть направлена рукой Господа». М -м, «Тоже не лишено смысла», — опять покивал Стас. «Если подумать, в монастыре закромата от ящиков с патронами не ломится, наверное, чтобы с пулеметом очередями шмалять. Ну и что дальше был-то?» Дальше начал конфликт нарастать между настоятелями. Сначала так, по мелочи, а потом уже и до мордобоя дошло. Когда Грицук решил вмешаться в церковные дела, там все уже на волосок от стрельбы было. Он ввел в монастырь гвардейцев, пригласил в келью обоих настоятелей, поговорил там с ними о чем-то недолго, после чего Пантелеймона разжаловали и выгнали из города. А монахи как же? А что монахи? Большая часть сменила автоматы на винтовки и встала под крыло к филарету. Ну, некоторые, правда, с Пантелеймоном ушли. Немного, человек шестьдесят вроде. А вот куда они отправились, не знает никто. Да, темная там история какая-то, вклинился опять извозчик. А Пантелеймона жалко. Хороший мужик был. Проповеди читал так, что заслушаешься. А с Филаретовых и заснуть можно. Я думаю, Грицуку просто надоело, что по городу ходят не под контроль ему люди с автоматами. Опять взяла слово Катерина. Да и вообще, братья Пантелеймона всегда отличались высокой организованностью. Он почти армейскую дисциплину поддерживал. При этом Грицуку особых симпатий не питал никогда. А Филарет больше чиновник, чем настоятель. Он теперь после изгнания Пантелеймона даже в гроссовете заседает. «Приехали!» – объявил извозчик. «Прошу, значит, саживаться!» Знакомые очертания фортификационного чуда муромских инженеров возникли из сумели, как только коляска свернула налево. Стас удивился, почем остановились так раны, и, глядя на невысокие слои от стены, хотел уже возмутиться тем, что извозчик не доехал до ворот метров пятидесяти, но присмотревшись не стал. Ворота на самом деле были совсем рядом, а стена оказалась низкой отнюдь не из-за своей удаленности. Да и не казалось вовсе. Она действительно была раза в два ниже, чем в южном и западных районах. Ворота и башни представляли собой уменьшенную копию уже виденных, правда без соблюдения масштабов, так как уменьшена была лишь высота ворот, а ширина осталась прежде. «Что это у вас тут? Стеночка такая низкая?» — спросил Стас, подавая руку вылезающую из экипажа Катерины. «Материала, что ли, не хватило?» «Нет». Катя спустилась на мостовую и одернула дубленку. «Незачем просто выше строить. Это же берег какие? За стеной спуск крутой. Естественная, так сказать, преграда». Зайдя в проходную, выполнив все необходимые процедуры ритуала, Стас вышел следом за Катериной и очутился на самом верху большой деревянной лестницы, ступени которой спускались по холму вдоль серпантинной грунтовой дороги. По сторонам теснились светящиеся квадратиками окон бараки, террасами уходя вниз и сливаясь там сплошной мешаниной из крыш, труб, мостков и заборов. В самом низу этой густо замешанной каши широкой темной лентой раскинулась ока, разделяющая земли мурмы и враждебных ему навашинских бригад. Длинные коробки торговых складов распластались вдоль берега черными рубероидными прямоугольниками. Огромные портовые краны, будто скелеты невероятных демонических существ возвышались на фоне сиреневого неба и, вытянув костлявые шеи, принюхивались, всасывали давно слевшими ноздрями воздух с той стороны, наслаждаясь распленными в них миазмами смерти. Стас тоже невольно принюхался, но уловил лишь запах сырости, плесени и гниющего дерева. Неуютный здесь как-то райончик», — констатировал он, оглядевшись. «Зато свободный», — возразила Катерина и начала спускаться. «Осторожней, тут скользко местами». Одолев пять лестничных пролетов, они свернули влево и пошли путанными тропками между бараков с каждым новым закоулком, все чаще огибая выпивших прохожих и перешагивая из совсем уже невменяемых, коих по мере приближения к исковому заведению заметно прибавлялось уверена, что мы правильной дорогой идем? поинтересовался Стас, отодвигая в сторону очередное тело неконтролируемым мозгом. Да, почти радостно ответила Катерина и ускорила шаг. Вскоре дед совсем близко послышались звуки гармонии, аккомпанирующие несколько луженым глотком, горланищем разухкабистую застольную песню, текст которой забил его таким количеством мата, что изыскав попадающиеся цензурные слова резали ухо своей неуместностью. Почти пришли, весело сообщила Катерина, когда из-за барака показалась Затертая вывеска над двускатной крышей длинной бревенчатой избы. «Мирный атом!» Гласили черные буквы на желтом фоне с большим знаком радиационной опасности по центру. «Желаете отужинать?» Подскочил услуживый мужичок с перекинутым через руку полотенцем. Едва два новых клиента перешагнули порог. Его зачесанные на пробор волосы, красная жилетка поверх белой рубахи и под улыбка улыбкой на румяной физиономии рассмешили Стаса, и он невольно хохотнул. «Да, брать Отужинать можно!» «Прошу вас!» Братец раскланялся и поспешил усадить гостей за свободный столик, положив перед каждым меню в потрепанной кожаной обложке. «Как будете готовы, свистните. «Ага!» Стас взял меню и приступил к изучению. ни хрен новый сервис тут! А по клиентам на улице и не скажешь!» Катерина, чинно усевшись на массивный стол с высокой спинкой, повела пальчика по списку блюд. Это не совсем здешние клиенты. Ну, не все, по крайней мере. Просто тут еще окошко быстрого обслуживания имеется с дешевой севухой в разлив. Алкаши местные очень ее уважают. Удобно, согласился Стас. Что можно заказать без риска для жизни? Советую свиной эскалоп попробовать. Если за год здесь дела не слишком сильно испортились, то лучшего эскалопа во всем мыром нет. Ладно, проверим. А подо что? Самогон. Не рекомендую. С видом знатока заявила Катерина, нахмурившись. «С непривычки человеческий облик потерять можно очень легко. А вот наливочки вишневого под свининку — милое дело». «Эй, человек!» — размахивая руками, прорвал Стас, пытаясь перекричать музыкальную компанию, засевшую в дальний угол кабака. Смешной мужичок обернулся, жестом дал знак, что расслышал, и, отдав посудомойке под нос, засаменил клиентам, распираемый желанием угодить. «Служу вас!» Э, начал Стас, но спохватившись, вспомнил о «Пусть дама сначала!» «Благодарю». Катерина сложила свои изящные пальчики и повернулась к официанту, аж пристевшего от благоговения. «Мне, пожалуйста, эскалоп, свиное, салат из огурцов с помидорами, хлеба и наливки вишневой». «Графинчик?» «Да, прекрасный выбор. Эскалоп сегодня феноменально десен а с наливочкой, я вас уверяю, его вкус раскроется полностью. Слова медь не передать». Подхалим завершил свою тираду и приключился на второго клиента. «А вам что подать, милейший?» «То же самое». Коротко ответил Стас, лишив речивого прислужника тактического пространства для маневров. — Сью секунду! — кивнул тот, немного расстроенно, и удалился. — Шут, гороховый! — прошептал Стас. «Да брось — Да Катерина поставила локоточки на стол, опершись подбородком, осцепленные в замок пальцы. — Разве неприятно, когда с тобой по-человечески общаются? — Ну, когда по-человечески, да, но вот это... Стас попытался изобразить подобострастные ужинки, заметно уступая первочивотнику в его изяществе. Это ж перегиб. Ему только в жопу еще осталось меня расцеловать. Ой, не люблю смотреть, как люди унижаются. Ну, тошнит прямо. Может, ты и прав. Но у него служба такая, и она ему явно нравится. Потерпи. Прошу простить меня за несторопность, У Стаса за спины выскочил обсуждаемый официант и, вальсируя вокруг стола, поставил на него два графина с наливкой, стопки, вилки, хлеб и салаты. Основное блюдо сейчас готовится. Еще буквально минут пять, и все будет в лучшем виде. Ой, извините. Услужник развернул синюю тряпку и попытался пристроить ее к Стасу на колени. «Разрешите, салфеточку вам положу?» «Слушай, мужик!» Стас решительным жестом остановил, назвали его официанта, отнял салфетку и бросил его на стол. «Ты бы это сбавил бы, чуток, обороты! А то уж серьезно напрягаться начинаешь своей услужливостью!» Мужик остолбенел, губы у него задрожали, и стас показала что, расширившись от удивления, глаза вот-вот наполнится слезами. «Ой, простите, ради бога, извините, но я ни в коем разе не хотел досаждать вам, я...» «Все, завязывай!» Стас сложил руки крестом, пытаясь остановить самоуничтожительную словаохотливость, так и прущую наружу. «Молодец! Спасибо тебе! Иди следить, чтобы скалоп не подгорел!» Официант шмалил носом и удалился. «Ну вот, расстроил человека ни за что!» Сказала Катерина, посмотрела у коризина. «Да это он меня расстроил! но ну, не понимаю, как люди могут до такой степени себя не уважать? Даже петит пропал!» Стас вынул из пузатого графинчика стеклянную пробку и разлил наливку по стопку. Ну, предлагаю выпить за встречу. А также за уважение к себе, — добавила Катерина, улыбнувшись, и ловко прокинула свою порцию. — Забористо! — сипло выговорил Стас, лишившись на секунду возможности дышать из-за растекавшегося по горлу термоядерного напитка крепостью, ну, никак не меньше шестидесяти градусов, и потянулся за нарезанным помидором. — Ух! Давно я местного пойла не употребляла! Еще по одной! — Можно! — Стас снова разлил и произнес тост. За роскошную женщину, которая сидит сейчас передо мной. Как мило! Катерина застенчиво улыбнулась и дзинкнула своей стопкой о стопку толстующего. Разрешайте нескромный вопрос задать, осторожно поинтересовался Стас, отдышавшись. Валяй! А почему ты не замужем? Серо-голубые глаза округлились, атласные щечки надулись, и Екатерина, не сдержавшись, проснулась со смеху. Что? смутился Стас. Я что, какой то глупый сказал? Ой, нет-нет, извини! Махнула Катерина рукой, продолжая хохотать. Просто «Да, неожиданно ты вопросы задаешь». А по мне так вполне закономерный вопрос. Как такая красавица может быть одна? Ну, неужели не сватался никто? Была я замужем. Катерина перестала смеяться и вздохнула. Всего год как овдовела. И пожить-то толком не успели. Петром звали его. Хороший человек был. Жал. Глуп погиб. Какой-то ублюдок зарезал надалеко от дома. За что? Катерина опять глубоко вздохнула, как будто собиралась поведать долгую печальную историю. Но, открыв уже рот, замерла, опустила глаза и покачала головой. Не знаю. Пырнули и бросили умирать, даже карманы не тронули. А потом по району слуху поползали, будто я сама его и заказала. Выскочила, дескать, замуж за богатого, да и решила все добро к рукам прибрать. Так что репутация стервы мужа-убийцы за мной тут прочно закрепилась. Кто ж теперь свататься-то решится? Бездонные глаза сузились и заиграли зарными огоньками. Сам не хочешь попробовать?» «Я подумаю», — неожиданно серьезно ответил Стас. Катерина оценивающе посмотрела на него, рождая своим взглядом мурашки, бегущие вдоль позвоночника, и снова улыбнулась. «Ты странный. Это плохо?» «Нет, совсем неплохо, особенно здесь». «Что ты имеешь в да? «Понимаешь?» Катя замолчала на секунду и нахмурилась. «Не знаю, может быть, это со мной что-то не так, но с тех пор, как я появилась в этом городе, меня не оставляет ощущение, будто кругом одни уроды. Кругом». — Ну, уродов везде хватает. — Да, я понимаю, но я сама родом из гуся хрустального. И другие там люди. Вот хоть ты тресни, другие. Городок наш, конечно, поменьше, победнее, и народу не так много, как в Муроме. Однако все же не деревня, и в нем есть что делить, есть за что бороться. Но иначе там все, даже не знаю, как сказать. Гнилья, что ли, в людях меньше. Другие они. Не то, чтобы добрее или честнее, но просто человечнее. Я и сам заметил признался Стас, размазывая по столу мокрый кружок из-под донышка стопки. «Ну это еще что? Ты вот пошатайся с годик по деревьям до да форта, так тебе потом и гусь родной с змеиным гнездом покажется. Там люди куда проще, чем в городах. Да и могут ли они другими быть, когда, отродясь у них заботы, все вокруг топоров, мотыка, лопатку вертится? Как поле вспахать в срок, засеять, поливать, полоть, охранять, собирать урожай, потом хранить его, да так, чтобы еще не отобрали все» над чем трудился полгода. А зимой дровно навозить из лесу. Скотину довесной уберечь, от зверья голодавшего отбиться, в том числе от двуногого. Когда я прохожу, там всякую думать? Ой, извини, вырвалась. Оттого, наверное, и людишки там лучше, душевнее вроде как. А ты их оттуда вытащи, из деревень ихних, да дососунь в этот гадюшник, что муром называется. Через год-другой большинство не узнаешь, даже скуриваться суки хуже коренных. Я таких видел, знаю, не в Мурме правда, в Владимире, И чем лучше человек был, тем паскуднее он становится. Мягкая утро у него, не задубевшая. Там-то в деревне все просто было и понятно. Тяжело. Да, но просто. Все знают друг друга, как облупленных, все на виду. Если хреново ты относишься к кому, так и смысла нет скрывать, все равно ж понятно. А если хорошо, так можешь быть уверен, что и тебе не из-под халимства, блядского, руку подавать будут. А вот попадет такой простачок деревенский в город. Рубаха парень, душа нараспашку. А кругом уже волчары местные слюни пускают, хитрые, проженные. Зазевался. И без парков уже. Раз наебут нашего хорошего человека, второй наебут. А на третий раз он уже им помашет, ученый. Пойдет и сам прокинет, раздолбая от сахи какого-нибудь. Такого же, каким сам вчера был. А что? и можно, а мне нельзя. Потерял свое, так надо же назад отбить. И похрен у кого именно. Да не просто отбить, а так, чтобы еще сторицы хватить селянину этому, ну. Меня учили, и я научу, да пожестче еще. Большой город, он как болото, затягивает. Оглянуться не успеешь. И уже с головой в жиже Тут человеческий облик только сильный и упрямый сохранить могут. — Стыдно признаться, — усмехнулся Стас. — Но я и сам уже квалификацию паскудную подрастерял. Ну ничего, буром быстро в чувство приводит, хоть и больно иногда бывает. — Ваш сколоп возник будто из пустоты слова официант». Проявив чудеса сдержанности, ни слова больше не говоря, он поставил на стол две тарелки с круглыми сочными шмотками жареной свинины, после чего также незаметно исчез. «Вот молодец! Ведь может же, когда захочет!» — похвалил Стас. «Ну, предлагаю за стойкость выпить, чтобы никакие топи нас не засосали». «Поддерживаю», — ответила Катерина, и они чокнувшись, опустошили стопки. «Ммм, а под этот, как его, под эскалоп действительно неплохо идет. Повторим. Наливай». Ласкающая уху мелодии, из лязга ножей и звона стопок проводила в последний путь свинину, салат и почти оба графина наливки. В желудке образовались приятная тяжесть, тепло растеклось по разомлевшему организму, и даже мир вокруг стал казаться хоть немного, но лучше. Стас и Катерина смотрели друг на друга, чуток затуманенными глазами и думали на очень схожие темы. — Хе! Слышь, друг, к столу шаткой походкой прикандыбал несвежего вида хлыщ и, фамильярно опершись Стасу о плечо, задышал в лицо одурящим букетом из сквашенной капусты самогона и гнилых зубов. — Может, с бабой твоей сплясать, а? Стас поморщился и, задержав дыхание, дождался до конца неспешной речи, завершающим ядреным выдохом, имитирующий дружеский смех. — Я думаю, что не стоит этого делать, — произнес он тихо и спокойно. «Вот как?» Хлыщ развел руками, искались и глянулся на делегирующую его компанию четырех жлобов, находящихся в крайней степени подпития. «Он, оказывается, думает. Представляете?» После чего снова перевел струю затолого дыхания на Стаса. «Тебе че жалко, если я шмартываю чуток по мацу. «Именно так?» «Хе, ну ты и сука наглый!» С этими словами Хлыщ убрал руку с плеча Стаса, и направил его к себе за пазуху, но до цели рука так и не дошла, заломившись назад и побудив тем самым зубы к стремительной и жесткой встрече со столом. Самоуверенный ловелас согнулся пополам и с греющим душом хрустом отгрыз от столешницы изрядный кусок, оставив снаружи пять гонлых пеньков, которые раньше, источая зловоние, мирно покоились в ротовой полости, после чего расслабленно сполз на пол. — А много ну жопа, свои верните на место! Стас выхватил пистолет и направил в сторону пьяных мордоворотов, поднимающихся из-за стола. — Пожалуйста! крем глаза он заметил, что Глок у Катерины уже покинул кобуру и смотрит в том же направлении. «Хватит!» — раздался позади властный окрик, сопровождаемый щелчками взводимых курков. Стас обернулся не поверил своим глазам. Перед ними стоял официант, уверенно сжимающий в руки обрез. «Мне тут крови не надо!» «Никто крови не хочет?» — ответил Стас и медленно убрал пистолет с кобуру. Катерина неохотно последовала его примеру. «Муж как раз собирались уходить. Сколько с нас? Три монеты ровно!» Стас положил на стол названную сумму и взяв Катерину под руку, проследовал к двери, сопровождаемой нацеленными в спину стволами. Ну ни хрена, задумчиво выговорил он, стоя на улице возле крыльца мирного атома. Чего так и не бывает. Спасибо тебе, Катерина взяла Стаса за руку. Да ладно, что еще делать-то было? Таких уродов на. Дальше он договорить не смог. Горячие обжигающие губы закрыли его рот, выгнав из головы все мысли, кроме одной. Поедем ко мне произнесла Катерина со сладким придыханием. К тебе? Глупо переспросил Стас, глотая холодной воздух. А, да, к тебе. Я только это в номер заскочу и быстро.